Глава 10. Спустя пару минут во дворе форта разыгралась целая драма. Якобы галантный Рейн решил помочь Эльбе спешиться, но, конечно, не удержался и смачно облапал её миленькую ножку. Не в привычках Эльбе было спускать такое с рук, и, не задумываясь, она от души брыкнула, заехав на гляцу коленом по носу совсем даже не шутя, до крови. Рейн казалось, был деморализован. Но спустя несколько секунд выяснилось, что это был обходной манёвр. Стоило ЛП оказаться на земле, как он умело схватил её за руку в болевой захват и прижал к себе, что-то яростно выговаривая ей на ухо. ЛП не растерялась и свободной рукой пустила в ход свой хвалёный кинжал, распоров противнику камзол. Реми наблюдала за этой картиной круглыми глазами и справедливо полагала, что пора бы вмешаться. Рейн с разорванной одеждой и кровавой струйкой из носа, и Эльпи с подранным венком и пораненной босой ногой выглядели так, словно планируют, как минимум, покалечить друг друга. Однако влезть в это дело она к счастью не успела. Раздался задумчивый хмык Эртана, который переключил её внимание на себя. Сложив руки на груди, он наблюдал за парочкой с любопытством, потом посмотрел на Реми и прокомментировал: Всегда удивлялся этой поразительной способности Эльпи тонко подстроиться под встреченного на пути мужчину и выдать именно ту линию поведения, которая его восхитит. Рыми со скепсисом поглядела на Рейна, который успел отобрать у противницы кинжал, за что незамедлительно получил мощный удар под дых. Восхищенным он не выглядел, но можно было предположить, что ему действительно по душе происходящее. Он явно провоцировал ЛП и получал удовольствие от потасовки, несмотря на подбитый нос. Сложив 2 и 2, Реми повернулась к мужу и совершенно в его манере невинно спросила: "Любис, в отношениях острое ощущение, да, Эртан?" намекая на ту встречу, которую ему устроила ЛП. Приподняв брови в весёлом удивление, он в той же манере ответил: «Ага, ты уже раздумываешь, как бы мне понравиться, да, Рэми?» После чего повел плечом и откомментировал. «В случае со мной Элпи все время промахивается. Она перебрала весь свой арсенал, но так и не поняла, почему он на мне не работает». «Потому что ты черствый, бесчувственный козел», уверенно оборвала его речь, внезапно подошедшая Элпи. Она выглядела весьма помято, венок частью разудран, Частью свисалс перепутанных прядей. Рубашка лишилась завязки и дерзко сползала с плеча. Сандалии она несла в руке, гордо шлёпая по булыжникам голыми пятками и демонстрируя сбитые в битве пальцы. На коленке виднелся кровоподтёк. Видимо, столкновение с носом Рейна даром не прошло. Да-да, утешайся этим сладким самообманом, радость моя. Насмешливо согласился с ней Иртан. Чичарственный бесчувственный козёл грубым самым голосом переспросил возникший за плечом Эльперейн. Я начинаю ревновать, малышка. Он выглядел не лучше Эльпе. От сиятельного величественного сеньора мало что осталось. Подрванное кружева, запрокинутая голова и попытка остановить кровь из носа манжетой его определённо не красили. Я пришлю тебе список твоих титулов, обернувшись, пообещала ему Эльпи. Оценив его состояние, она нахмурилась, достала из кармана своих штанов платок и попыталась оказать ему помощь. Выдернув платок из её рук, он ворчливо заявил: "Что за испорченное кружево при шлюбресту?" Эльпи присвистнула: "Сама расплачусь". Возмутилась она, «Бресту!» — с мстительным удовольствием уведомил ее Рейн. Разразилась дуэль гневных взглядов. Элпи существенно портил беспорядок на голове Рейна, запихнутый в ноздрю платок. Взгляды от этого менее испепеляющими не стали. «Хм!» — привлек их внимание к себе Эртан. «Нас тут обедом накормят? Где хваленное гостеприимство о Лерси?» Переключившись с Элпи на него, Рейн скорчил презрительную физиономию, не слишком успешно, нос его определённо подводил и почти прошипел: "Вларес, будет тебе обед". Прошёл, махнул рукой куда-то в сторону. Иртан, видимо, сориентировался без проблем и решительно направился куда-то между однотипными невысокими зданиями. Реми последовала за ним. ЛП, подумав, тоже предпочла уйти. Рейн остался выяснять отношения с Носом. "Обуться не планируешь?" невозмутимо уточнил Эртан, не оборачиваясь. "Как за угол зайдём", пообещала ЛП и в самом деле после достижения указанного ориентира изволила надеть свои сандалии. Попутно она стёрла кровь с колена, поправила рубашку, пригладила волосы. интервала часть венка, оставив более целую дугу как ободок, и улыбнулась ясно-ясно, возвращая своему обличию вполне невинный вид. Вопреки уже привычному для Реми положению дел, дверь, к которой подошёл Эритан, была заперта. Он решительно позвонил в колокольчик, который оказался весьма звонким. Что-то скрипнуло, отодвигая заглушку, и Реми обнаружила в двери небольшое зарешеченное окошечко. Из-за кошечка раздалось хмурое: "Аларис". Защёлка снова щёлкнула, закрывая кошечка, после чего дверь открылась. На пороге возникла хмурая бабка с перевязанными косынкой седыми волосами. "Делпиени". В том же тоне констатировала она, разглядев Эльпи и переводя взгляд на Реми. "Ирэмия Аларис Дариол". Не замедлительно представил Эртан обходясь без полного титулования. Брови старухи поползли вверх. Она явно уловила подоплёку сочетания фамилий. Арей, на где потеряли? Недружелюбно и скорее не с вопросом, а с обвинением в голосе уточнила она, глядя в упор на Эльпи. Та с выражением очаровательной невидности на лице хлопнула ресницами. Рейн нам обед обещал. Поспешно вставил слово Эртан. «Ночлег!» — Мила приврала от себя Элпи. Нехотя посторонившись, бабка пропустила их внутрь, после чего тщательно заперла дверь, зыркнула на всех по очереди весьма недружелюбно и уселась вязать чулок. Рэми с любопытством оглянулась. Небольшой холл, в котором они оказались, был отделан с неброской роскошью. «Судя по всему, эти Алерси...» Люди в высшей степени состоятельные. Пока она оглядывалась, Эль перешительно направилась к одной из дверей. Уверенно распахнув её, она радостно воскликнула, заходя внутрь. А вот и мы. В ответ ей раздались удивлённые возгласы, и уцепившись за Эртана, Реми последовала, как оказалось, в столовую. Там за большим накрытым столом собралась целая компания. с разной степенью недружелюбности, разглядывавшая вошедших. «Рейн-то хоть жив?» — с сомнением вопросил один из них, судя по чертам лица, близкий родственник. «Что им останется?» — весело отрапортовала Элпи, плюхаясь на ближайшее свободное место. «Когда имеешь дело с тобой?» — заговорил еще один. Эртан торжественно подвел Рэми к столу, отодвинул стул, Властным жестом, будто бы он был хозяином этого дома, подозвал слугу и велел накрыть ещё на трёх персон, после чего устроился с ней рядом. Моя супруга. Ответил он на вопросительные взгляды собравшихся, имени уточнять не стал, но всякий вnúле с пониманием, из чего Рамис сделала вывод, что все здесь в теме, на ком женился Ралес. Представлять ей хозяев дома явно никто не собирался. И Реми бросила было недовольный взгляд на Эртана, но тот лишь сделал легкий, почти неуловимый, успокаивающий жест рукой. Мол, обожди. Принесли блюдо. Элпи завязала со своим соседом какой-то оживленный разговор. Тут дверь снова распахнулась, и в столовую зашел Рейн, успевший разобраться со своими проблемами и сменить камзол. Ир тан слегка тронул руку Реми и почти незаметно кивнул новошедшему. Та сперва не поняла, чего он хочет, но по лёгкой смешинке в глазах догадалась и охотно включилась в интригу. "Господин Алерси", «Господин Алерси величественно повернула она голову к Рейну. "Не собоговалите ли вы представить мне ваших домашних?" Рейн, направлявшийся к столу, чуть не споткнулся, но мгновенно владел собой. и изобразила лицом самую очаровательную улыбку. «Разумеется, миледи!» Ловко разрешил он противоречия между тем, как титуловать «повелительницу Мариана» и «ниийскую принцессу в одном лице». После этого последовала церемония представления, столь торжественная и изысканная, что суп успел основательно простыть. В заключение Рейн представил саму принцессу, без подсказок проговорив весь набор званий, слышанный им лишь однажды, что вызвало у Реми безотчётное уважение. Мало кто из её знакомых был способен на подобные подвиги. Вот ей, например, туго пришлось в попытках запомнить имена и степени родства присутствующих. Трапеза прошла напряжённо. Реми элегантно разыгрывала спектакль Низкая принцесса недовольна этими варварами, Эльпи моментально сориентировавшись, продемонстрировала удивительно глубокое знание манер и выполняла роль второй скрипки. Рейн, невзмутимый, как заядлый картошник, аккуратно отбивал все их атаки и расставлял ответные ловушки, а Эртан откровенно наслаждался затейной вознёй. При себе Реми должна была признать, что придраться к Алерсе гораздо сложнее, чем к Аларисам. Если там она привыкла к вольному духу, наплевательского отношения к этикету и условностям, то здесь определённо имели представление о хороших манерах. Пусть и не были так строги, как у неё на родине. Все Алерси не только хорошо со вкусом одевались. Вот их точно не перепутаешь с простыми горожанами. Нои прекрасно владели столовыми приборами, умением держать лицо и навыком лёгкой застольной беседы. Тем интереснее, конечно, было находить у них слабые стороны. И всё же, как ни крути, это оказалось весьма непросто. И к концу трапезы Реми чувствовала себя совсем вымотанной. Поэтому, когда Рейн пригласил перейти в салон и насладиться напитками, она мило пожаловалась на усталость с дороги. и попросила принести ей чай в её комнату. Рин невозмутимо ответил, что выделил им голубую спальню, а Ларис покажет. После чего снова переключился на свой излюбленный предмет для Астрот и перевёл взгляд на Эльпи. "А тебе, дорогая, я подготовил розовую спальню". "Прекрасно". Улыбкой змии ответила ему Эльпи. е любимый цвет. Цвет ей и впрям нравился, а вот слишком близкое расположение обозначенных покоев к хозяйским нет. Реми этой подоплёки не разгадала, потому что не была знакома с местной планировкой и просто с благодарностью позволила Эртану увести её отдыхать. День выдался насыщенным и явно перегруженным впечатлениями.